Слова повелителя потонули в криках радости. Весь зал ликованием встретил приближающихся по галереи людей. Старыгин подумал, как тонко и безошибочно организовано это действо. Появление новых персонажей над головами зрителей на галерее многократно усилило психологический эффект. Однако он почти не сомневался, что женщина в плаще — это Маша, и не мог понять — почему она послушно идет туда, где ее ожидает неизвестная участь, а, скорее всего, смерть. Двое новых участников действа медленно, как во сне, спустились по узкой ажурной лесенке и очутились за алтарем рядом с повелителем. Тот повернулся и резким жестом сбросил капюшон, закрывавший лицо у женщины. Старыгин издал стон, заглушенный радостными восклицаниями его соседей, Как он и ожидал, это была Маша! «Вот она!» — прокричал повелитель, перекрывая шум зала. «Вот она, наследница великих королей, чья кровь откроет для нас священные врата! Вот она, та, которая суждено завершить наше тысячелетнее ожидание! Поклонитесь, принцессе, дети мои!» Все присутствующие, как один человек, упали на колени. Старыгину пришлось сделать то же самое, чтобы раньше времени не привлечь к себе внимание повелителя или кого-нибудь из его подручных. Опустившись на колени, он осторожно передвинулся вперед, стараясь оказаться как можно ближе к алтарю и к главным героям трагедии. Шум в зале постепенно затих, и воцарилась напряженная звенящая тишина. Именно ее ждал повелитель, чтобы приступить к следующей части своего плана. Он поднял руку, требуя внимания, хотя каждый человек в этом зале и без того не сводил с него глаз, и без того задерживал дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова. И вдруг, когда он уже готов был заговорить, внезапное вмешательство нарушило настороженную тишину зала. Высокий человек, стоявший за его спиной, резким движением сбросил с головы капюшон, открыв лицо узкое и худое, как профиль, настертый от времени старинной монете, и шагнул вперед, уставившись на повелителя своими разноцветными глазами. «Повелитель!» — воскликнул он хриплым, взволнованным голосом, дрожащим от напряжения, как туго натянутая струна. «Что тебя Азраил?» — недовольно окликнулся повелитель, повернувшись к своему подручному, как к докучному насекомому, отвлекающему от его важного дела. «Повелитель», — повторил Израил, сделав еще один шаг, — «верно ли я служил тебе?» «Ты служил не мне», — ответил ему недовольный голос из-под капюшона. «Ты служил иной силе и высшему тому, у чего нет имени и названия. Да, это так, но я исполнял каждое твое слово, я был послушным орудием в твоих руках». «И чего же ты хочешь за свою верную службу?» в голосе повелителя явственно прозвучала насмешка. «Позволь мне совершить великий ритуал, позволь пролить кровь и вставить ключ в замок вечности». «С вечностью нельзя торговаться», — отозвался повелитель, «но иная сила, чью волю я исполняю милосердно, и я позволю тебе сделать то, о чем ты просишь». «Благодарю тебя, повелитель», Воскликнул Азраил и упал на колени перед алтарем. «Встань и приготовься!» — приказал ему повелитель. Азраил сбросил с плеч длинный плащ, оставшись в черном облегающем костюме, еще больше подчеркивающем его удивительную худобу, и взял в руки широкий каменный нож, лежавший на алтаре между страницами книги. По залу, как легкий ветер по траве, пробежал взволнованный шепот. «Приготовьтесь и вы, братья!» — воскликнул повелитель. «Скоро произойдет то, чего мы ждали тысячу лет!» Он перевернул страницу, лежавшей на алтаре книги, и начал читать молитву на незнакомом Старыгину языке, казавшемся древним, как само время. С каждым словом этой молитвы свет в зале понемногу тускнел, и когда прозвучало последнее слово — Большая часть помещения погрузилась во тьму, только главные действующие лица предстоящей трагедии и алтарь, лежащий на нем книгой, были ярко освещены тревожным багровым светом. И еще ярко горел подсвеченный изнутри витраж, особенно злобные глаза чешуйчатого монстра. «Приступай!» — приказал повелитель, повернувшись к Израилу. Тот схватил за плечо безвольно стоящую девушку и подвел ее к стене, на которой была укреплена картина. Свет тут же переместился, ярко осветив лик Мадонны. Азраил поднял каменный нож. Но тут Старыгин, вплотную подобравшийся к алтарю, схватил огромную книгу в черном переплете и бросил ее в голову разноглазого убийцы. Азраил злобно вскрикнул, покачнулся и выпустил девушку. Старыгин в два прыжка подскочил к ней, схватил за руку и потащил прочь от алтаря. Маша не сопротивлялась, но и не помогала своему спасителю. Она только безвольно переставляла ноги и смотрела прямо перед собой пустыми, лишенными жизни глазами. Повелитель выкрикнул какое-то непонятное слово и из незаметной до того двери, Выскочили двое людей в одинаковой монашеской одежде. Они бросились к Старыгину, вырвали Машу из его рук и в мгновение ока связали реставратора обрывком грубой веревки. Азраил выпрямился, встряхнул головой и шагнул вперед, униженно проговорив. «Прости меня, повелитель, я понял, что недостоин». В ответ ему раздался спокойный и немного насмешливый голос – Я уже сказал тебе, что иная сила, милосердно. Продолжай. Азраил снова шагнул к девушке, взял ее за руку и подвел к освященной картине. Он поднял каменный нож. Старыгин напрягся в руках монахов, но те держали его, как в стальных тисках. «Помни, что принцесса послужит нам на всех этапах церемонии», напомнил повелитель. Азраил кивнул, и полоснул широким ножом по машиной руке. Девушка дернулась и негромко вскрикнула. Струя крови брызнула на картину, окропив нежное лицо Мадонны. старый гин скрипнул зубами, не в силах помешать происходящему. Азраил провел лезвием ножа по холсту, собрав с него кровь, и повернулся лицом к алтарю. Повелитель протянул ему каменную призму с изображением Исиды. Приложив черный камень, К окровавленному лезвию Азраил произнес несколько непонятных слов и подошел к каменному саркофагу. Только сейчас Старыгин разглядел рельеф, высеченный на темной каменной поверхности этого саркофага. Это было условное, но полное и выразительности изображения женщины, кормящей грудью младенца. Богоматери, Исиды, Мадонны, Древней Матери, той, у которой тысячи лиц. Азраил вставил каменную призму в отверстие, проделанное в передней стенке саркофага. В зале снова наступила напряженная торжественная тишина. Повелитель встал перед алтарем и снова запел свою странную гипнотическую песню. Ее тут же подхватили сотни людей, которые, казалось, только этого и ждали. И под этот древний удивительный аккомпанемент Азраил повернул каменный ключ в скважине, Тут же раздался страшный, скрежещущий звук, и из потолка зала обрушился огромный кусок камня. Участники церемонии продолжали петь, как будто ничего не заметили, и только несколько человек замолчали. Замолчали навеки, погребенные каменным обломком. Но на этом катастрофа не прекратилась. В разных углах зала слышался треск и грохот, и по стенам зазмеились многочисленные трещины — Тут и там рушились колонны. Куски каменной облицовки обваливались, убивая и калеча облаченных в черные плащи людей. Стоны раненых смешивались с торжественным пением, но Азраил, не поворачиваясь к залу и, кажется, ничего не слыша, продолжал церемонию. Он еще раз повернул ключ в скважине, и по крышке саркофага пробежала кривая широкая трещина. В то же время еще один огромный каменный обломок — откололся от сводов зала, в какую-то долю секунды лишив жизни несколько десятков человек. Со всех сторон раздавался грохот падающих камней, крики искалеченных людей и постепенно стихающее пение. Только чудовище на витраже безмолвно и равнодушно взирало на происходящее, и его глаза горели все ярче и ярче. Да еще повелитель стоял перед алтарем с безразличным видом, как будто все происходящее... Нисколько его не касается. Огромный камень сорвался со стены и рухнул рядом с алтарем. Повелитель отступил в сторону, но по-прежнему не сводил глаз с каменного саркофага. И тут его крышка со страшным грохотом раскололась пополам. Оба обломка разлетелись в стороны, как будто их разметало взрывом. И одна из них погребла под собой Азраила. Только теперь повелитель ожил, как будто дожидался именно этого момента. Он что-то приказал державшим Старыгина монахам. Один из них подошел к обломкам саркофага и вытащил из него странный черный ящик из незнакомого тускло-мерцающего материала. Ящик, должно быть, был очень тяжел, во всяком случае облаченный в монашескую рясу силач с трудом поднял его. Сам повелитель вытащил из рамы картину Леонардо, свернул ее и спрятал под своим плащом. Повелитель отдал монахам еще одно приказание. В стене, под витражом открылась маленькая дверца, и монахи повели туда вяло сопротивляющегося Старыгина и безвольно передвигающуюся Машу. Сам повелитель замыкал шествие. Напоследок он бросил взгляд на свою гибнущую паству. В зале почти не осталось живых, стены все еще рушились, но из каких-то уголков все еще доносились отдельные голоса, поющие древнюю песню. За дверью оказался узкий темный коридор. Миновав его и поднявшись по скрипучей деревянной лестнице, маленькая группа оказалась перед еще одной дверью. Первый из монахов толкнул ее, и воздух сразу стал свежее. Один за другим все вышли наружу и оказались на пустынной ночной улице. В небе горели крупные южные звезды, пахло цветами и ванилью. Невдалеке от двери стоял черный автомобиль с погашенными фарами. Повелитель взмахнул рукой, и автомобиль подкатил ближе. Монахи втолкнули Старыгина и Маша на заднее сиденье. Повелитель сел рядом с молчаливым шофером. В полном молчании поехал автомобиль по ночному Каиру, и за всю дорогу не было сказано ни слова — только Маша тихо стонала и мотала головой, точно пыталась пробудиться от тяжелого сна. Старыгин долго гадал, куда их везут. Тихие безлюдные кварталы сменились ярко освещенными улицами, на которых никогда не спят. Из кофейн и ресторанов неслась тягучая восточная музыка. По тротуарам разгуливали веселые компании. Многие прохожие выглядели явно подвыпившими, несмотря на строгий запрет пророка. Затем снова пошли темные улицы, потом безлюдные пустыри, освещенные лишь неверным светом луны. Наконец машина свернула на узкое шоссе и через несколько минут въехала на летное поле небольшого частного аэродрома. Самолет уже дожидался пассажиров. В прежнем безмолвии в него перенесли таинственный черный ящик, извлеченный повелителем из саркофага, Перевели Старыгиной Машу, которая уже начала понемногу приходить в себя. Их поместили в салоне под охраной все тех же молчаливых монахов. Повелитель, по-прежнему скрывая лицо под капюшоном, прошел в кабину пилота и самолет вырулил на взлетную полосу. Короткий разбег и сверкающие россыпью огней ночной каир остался далеко внизу. «Куда мы летим?» — спросил Старыгин одного из мрачных охранников но это было так же бесполезно, как задавать вопросы каменному сфинксу или Великой пирамиде. Старыгин выглянул в окно и увидел, как внизу проплыла темная полоса пустыни, затем снова загорелись огни большого города. Судя по всему, Александрии, потому что после этого тускло заблестела поверхность моря. Вскоре самолет поднялся над облаками, и можно было только догадываться, что его курс лежит обратно в Европу. Старыгин попытался ослабить веревку на руках, На охранник тут же заметил его попытку и больно ткнул кулаком в бок. «Дали бы хоть кофе», — проворчал Дмитрий Алексеевич. «Для ужина, конечно, поздновато». Как и прежде, никакого ответа на его слова не последовало. Небо в иллюминаторе начало светлеть, часы оставались на запястье. Запястье находилось за спиной, туго перетянутой веревкой, и оставалось только гадать, сколько времени длится полет, но старыгин казалось, что они летят уже не меньше трех часов. Наконец, самолет начал медленно снижаться. «Безобразный сервис», — не прекращал Старыгин попыток разговорить охранников. Нет, чтобы вышла симпатичная стюардесса и объявила, что мы через 20 минут прибываем в аэропорт города Милана. Температура в Милане 25 градусов. Самолет коснулся колесами земли, слегка подпрыгнул и покатился по дорожке. Наконец он остановился, мотор стих. Пассажиров все так же, без единого слова, вывели наружу и усадили в черный автомобиль. Точно такой же, как тот, в котором они ехали по Каиру. «Такое впечатление, что мы сделали круг и прилетели обратно», — без надежды на ответ проговорил Старыгин. Впрочем, здесь воздух был суше и прохладнее, чем в Каире. Несомненно, они вернулись в Европу. В машину принесли таинственный черный ящик. Повелитель занял свое прежнее место, и машина выехала с аэродрома. Некоторое время дорога извивалась среди ночных виноградников, обнесенных невысокими каменными оградами. Потом потянулись бесконечные складские и хозяйственные постройки, говорящие о приближении большого города. Наконец показались высотные дома новостроек, и Старыгин, напряженно вглядывавшийся в строение за окном, узнал знаменитый римский район Эур. «Как я и подозревал, мы вернулись в Рим», — подумал он. «Все закончится, как и началось в вечном городе. Впрочем, закончится ли?» Новостройки сменились старыми районами, вместо широких проспектов пошли узкие извилистые улочки, затем машина выехала на Веа-де-Корунари, оттуда на древнюю набережную Тибра. Свернув в сеть переулков недалеко от моста Сан-Анджело, она еще немного попетляла и остановилась перед воротами в высокой каменной стене, на которой Старыгин разглядел чудом сохранившийся полустертый герб — змея, обвивающее раскидистое дерево. Водитель вышел из машины, открыл ворота, и автомобиль медленно въехал во двор. Здесь царили глубокая тишина и запустение, свойственные многим старым домам, знавшим долгую и славную историю, которая давно уже подошла к концу. Впрочем, здание, около которого они находились, было даже не домом, а дворцом, старинным ривским палаццо, сильно пострадавшим от беспощадного течения времени. Стены палаццо грозили обвалиться, во многих окнах не хватало стекол, но здание еще сохраняло очарование старины. Посреди двора виднелся фонтан, то есть то, что когда-то являлось фонтаном, квадратный каменный бассейн с полуобвалившимися краями. Статуя какого-то мифического животного в центре, то ли черепаха, то ли ящерица, разглядеть точнее Старыгин не сумел, потому что статую тоже тронуло разрушение». В бассейне было немного воды, но, скорее всего, она осталась после недавнего дождя. Во влажном воздухе витал аромат незнакомых цветов, аромат печали и запустения. На стене дома, под полукруглой, покрытой сетью трещин аркой, перекрывавшей вход, сохранился такой же, как снаружи каменный щит с гербом, змея, обвивающая раскидистое дерево. Тот же водитель открыл дверь, и все прибывшие один за другим вошли внутрь палаццо. В руках одного из монахов затеплилась свеча, едва озарившее помещение, в котором они оказались. При ее слабом свете можно было разглядеть только мраморные плиты пола, до да выделяющиеся в темноте очертания статуй. Иногда тусклый отсвет свечи случайно вырывал из темноты остатки старинной росписи на стене. Человек со свечой двинулся вперед, за ним следовал повелитель. Водитель вел Машу. Старыгин замешкался — И второй манал, замыкавший шествие, грубо толкнул его в спину. Миновав просторный холл, процессия поднялась по широкой лестнице и оказалась в огромном темном помещении. Человек со свечой обошел его, зажигая многочисленные канделябры, и скоро их яркий, красноватый свет залил все вокруг. Это была большая комната, нечто вроде библиотеки, со стенами, сплошь заставленными старинными книжными шкафами. В дальнем конце комнаты виднелся камин, такой огромный, что в него вполне мог бы въехать автомобиль. Посреди комнаты стоял огромный стол. Впрочем, все в этой комнате тоже носило печать запустения». Инкрустация с книжных шкафов была ободрана, стеклянные дверцы разбиты, облицовка камина местами осыпалась, цветная лепнина потолка тоже большей частью обвалилась, персидский ковер на полу наполовину истлел и кое-где продрался, обнажив каменные плиты пола, столешница источена древоточицами, бархатные портьеры на огромных окнах изорваны в клочья. Повелитель прошел в дальний конец помещения — сбросил на хромоногое кресло свой длинный плащ и проговорил, стоя спиной к остальным. — Добро пожаловать в мое родовое гнездо, Палаццо Сесто. С этими словами он обернулся и в упор уставился на гостей. Старыгин ахнул. Перед ним стоял его давний итальянский друг и коллега, профессор Антонио Сорди. — Антонио? Растерянно воскликнул Дмитрий Алексеевич. «Как это понимать?» «Не все можно понять слабым человеческим разумом», ответил профессор. «Вот почему мне показался знакомым этот голос», проговорил Старыгин, перед которым наконец начала приоткрываться завеса тайны. «Но почему? Этот дворец? Какое отношение? Самое прямое!» Антонио гордо выпрямился – Я подписывал свои научные работы о фамилии матери, Сорди. В действительности, я принадлежу к старинному роду Дасе-Сто. Этот полуразрушенный дворец — все, что осталось от владения моей семьи. Но так будет недолго. Слава рода Дасе-Сто вновь засияет на небосклоне Италии и всего мира. Значит, один из учеников Леонардо да Винчи... «Чезаре да Сесто! Мой прямой предок!» Антонио отступил от стола и величественным жестом показал на висящий над камином потемневший от времени портрет старого желчного человека в черном бархатном камзоле. Но, кажется, он не был так уж предан своему учителю, маэстро Леонардо. «Напротив!» Антонио побагровил от злости и сделал шаг вперед, словно выпад во время фехтовального поединка. Напротив! Только он один из всех его учеников сумел перенять мастерство великого художника и, может быть, даже превзойти его. А это ли не лучший способ доказать верность учителю? Ведь никто из остальных учеников Леонардо да Винчи не оставил сколько-нибудь заметного следа в искусстве, в то время как мой благородный предок Чезара да Асеста вспоминают сейчас не чаще остальных его учеников. Только потому, что он сам так захотел. Он и руководивший им тайные силы. Потому что подлинное величие должно сохраняться в тайне. Но мастерство его потрясает. Как ты можешь оспаривать это, Дмитрий? Ведь ты видел Мадонну, работа моего предка. Она ничем не уступает Мадонне самого Леонардо. «Разве может жалкая копия сравниться с чудесным оригиналом? Сказать так все равно, что сказать, что зеркало, отражающее красавицу, нисколько не уступает ей самой». «Зеркало?» — раздраженно повторил Антонио. «Он намного превзошел Леонардо, ведь в его картине все сказано об окружающем нас злом и греховном мире. Ты смотрел в глаза царственного создания» которая покоится на руках древней матери. Смотрел, я знаю, я вижу это по твоему лицу, а если ты заглянул в его глаза, значит, ты заглянул в ад. И такова была воля моего великого предка. Голос Антонио разросся, он звучал теперь под сводами старинного зала, как некогда звучал в римском подземелье, а после — в египетском святилище, святилище которого больше не существует, которое погребено под каменными обломками. Глаза профессора горели безумным огнем. «Что такое Мадонна самого леонардо Это ваша эрмитажная Мадонна!» — продолжал Антонио, все больше распаляясь. «Это лживое фарисейское произведение, пытающееся убедить нас, что жизнь прекрасна, и Бог смотрит на нас глазами ласкового младенца. Я с вами, я вас вижу, я не оставлю вас своей заботой». Антонио состроил издевательскую гримасу. Кто может поверить в это? Вспоминая флорентийскую чуму, унесшую тысячи жизней во времена Леонардо, вспоминая все войны, все моровые язвы прежних лет, вспоминая поля сражений и лагеря смерти века минувшего. Нет, мой предок сказал о нашей жизни куда более правдивые слова. Чудовищен взгляд нашего повелителя, но он правдив. Он следит за нами своим ужасным взором, и древняя мать, первооснова всего сущего, та, у которой тысячи лиц, с любовью прижимает его к себе и вскармливает своим молоком. «Да он совершенно безумен», — подумал Старыгин, отступив под горящим взглядом своего недавнего друга. «И наша жизни в руках этого ненормального». Он скосил глаза на Машу, и увидел, что девушка понемногу оживает, на ее лице проступает румянец, а взгляд делается более осмысленным. Следовало отвлечь хозяина палаццо, хотя бы немного оттянуть время. — Если не ошибаюсь, твой предок принадлежал к секте змея-поклонников, — проговорил Дмитрий Алексеевич, дождавшись паузы в безумном монологе Антонио. — Змея-поклонников? — Профессор удивленно уставился на Старыгина. — Что знаешь ты о благородных, александрийских, о фитах? Что, кроме тех глупых и пустых сплетен, которые распространяли о них христиане? — Я знаю, что они называли себя гностиками, то есть знающими, — лихорадочно припоминал Старыгин, надеясь отвлечь безумца разговором. — Знаю, что совершенное знание и совершенную веру Считали они равноценными, более того, утверждали, что это одно и то же, чем и навлекли на себя гнев христиан, для которых вера была неизмеримо выше знания.